Лай собак далеко уходит в один и в другой конец улицы. Большая деревня. Взлетает ракета, и тогда все приходит в движение. Длинные тени, как огромные рычаги, поворачивают сараи, хаты, деревья. И тут же, как скрип сухого деревянного ворота, пулеметная очередь. Рваные трассы пуль уходят в поле, нам за спину. Это происходит, повторяется через одинаковые промежутки времени, будто и на самом деле самозапускается какой-то механизм. Значит, тут немцы есть. У полицаев такой методичности не бывает. Днем мы видели, что в деревне стоят машины. От росы, от сырости плащ сделался твердым, как скорлупа, как панцирь. Я лежа освободился от своего брезента... Перепоясался ремнем с подсумками по немецкому кителю, а плащ оставил возле дикой груши среди картофельного поля. И все почему-то оглядываюсь на него, как на кого-то третьего и самого хитрого из нас. Рубеж ползет по бороздей, тоже оглядывается, точно и его сманивает назад тот третий. Резкий ночной запах холодной Гарри. Похоже, что деревня, в которой мы собираемся разжиться, Чем-нибудь съесным, не такая целая и благополучная, как показалось нам, когда изучали ее днем из леса. Рубеж тогда здорово изображал, как переложим, перегрузим мы салы и колбасы из полицейских деревянных бочек кублов в свои жадные мешки и как появимся с этим на острове, а нас встретит визжащие от восторга пацаны и пляшущий на костыле степка фокусник. Чем ближе человек к опасности, тем он после какого-то момента делается неосторожнее. Уже кажется, что все равно произошло непоправимое, что был слишком неловок и уже вроде бы все равно, как кончится, только бы поскорее все произошло. Чем глубже вползали мы в полицейскую деревню, стараясь, однако, держаться в сторонке от выступающих в поле построек, Там обязательно пост или засада. Тем яснее становилось, что совершаем заведомую и опасную бессмыслицу. Первый же наш шаг по деревне поднимет весь гарнизон. Собаки, правда, и на ракеты, и на пулеметные очереди отзываются лаем. Но как они взвоют, почуяв нас? Ползешь по грядам, пахнущим укропом, наталкиваешься на твердые и холодные головы тыкв, Но такое ощущение, что не ползешь, а растягиваешься через все поле, как пружина, закрепленная одним концом далеко позади, где остался плащ, и не знаешь, куда тебя в следующий миг, вперед швырнет или отбросит назад. Пружина с каждым метром напрягается и все сильнее тянет назад. Цепляешься, держишься локтями, коленями, За мягкую землю и на каждом метре пути, Будто оставляешь что-то, как плащ оставил, Вылузгавшись из него. Ты уже по всему полю, И уже самому незнакомо, Чужое то, что продолжает ползти вперед, Крадется к стенам, к окнам хаты. Как поступит? Что сделает в следующий миг человек С тяжелой нагревшейся в руке гранатой, и с укороченной без приклада винтовкой, которую он волочит за собой. Стукнул в синях внутренняя дверь. Звякают металлические запоры, распахнулась звучная наружная дверь. Пока оглушительно сменялись все эти звуки, рубеж с неожиданной легкостью добежал до угла сарая и стал там. Я быстро прополз к дощатому забору и замер. А во дворе мужской прокуренный кашель, человек смачно сплюнул и направился в сторону сарая, промаячил надо мной белые в исподней рубахи. — Подойди, дядя! — неужели это рубеж произнес? — такой голос, резкий и ироничный, у косача. — Это кто? Кто тут? Тише! Сюда иди. Ты кто, полицейский? А вы? Хлопцы! Ладно! «Сарай открыт?» не, «Не знаю, что вы хотите делать, хлопцы?» «Тут же немцы. Два дня как стали. Знаем. Сейчас выведешь нас из деревни. Вместе с коровой. Понял, дядя? И не вздумай чего. Выведешь — можешь назад бежать». «Сейчас, хлопцы, я сейчас. Раз надо, надо. Люблю сознательных. Флёра, сюда иди. Где тот ремень? Потише». — Показывай, дядя, скрипучую тебя все двери. Надо смазывать. — Что это немцы собак не пострелили? Непорядок. — И ты, белый, и корова. Чем вас накрыть? — Я возьму в хате винтовочку. Это ты проделаешь с моим соседом. Вылупень его прозвище. Запомнил? — Вот тебе мешок. Закрой рубаху. Мы возвращаемся на остров. Корова у нас великолепная. Большая, черно-белая, с огромным выменем. Мясо будет, а молочко уже есть. Чуть не на руках выносили ее из деревни. Хозяин за рога, а мы под бока. Быстрые, как только могли, тихо уходили по огородам, а потом бежали, прижимаясь к звучным, екающим бокам, подталкивая. Возле леса остановились, задыхаясь. На радостях рубеж попросил у дядьки закурить, и тот очень огорчился, что нет с собой, захлопал, как петух по карманам черных галифе, но тут же убрал ладони, словно от горячего. Брюки явно полицейские, и сапоги крепкие, армейские. — Здорово мы прошли, — говорит дядька. — Как засветит ракетой, ну, думаю. — Ну, вертайся, пока еще темно. Добродушно говорит Рубеж. — Ага, пойду, чтобы не догадались. — Ну, тогда иди. — У нас не полиция, а самооборона. Два дня как немцы приехали, в школе разместились. Иди, ладно. — Жалко, закурить не захватил. — В следующий раз. — Пойду посплю еще. — Ага, поспи. Мы побежали дальше уже от дядьки. Все-таки слишком полицейские на нем брюки. Так и жди, что поднимет, приведет погоню. Но нам весело. То ли потому, что сами отпустили, а теперь спасаемся бегством, так вам и положено вылупнем. А может, потому, что возвращаемся, наконец, на остров и не с пустыми руками. Но скоро наши понукания и толчки в мягкие коровьи и бока перестали помогать. Корова пошла шагом, тяжело нося раздувшимися боками, а потом и вовсе остановилась. Посматривает на нас добрыми, недоумевающими глазами. Вот вы имя молоко. Что еще вам вылупнем от меня надо? Мы тоже устали. Расслабленно сидим, прислонившись затылками к соснам, слушая гудящую в них неспокойную тишину рассвета. Рубеж, пошарив в свои свитки, извлек сплющенный берестяной стаканчик. На согнутых ногах, как бы не в силах распрямить колени, не подошел, а подтанцевал к коровьему в имени. Корова даже мукнула ему, как хозяйки. Рубеж умело огладил набухшее вымя, циркнул себе на ладонь и помыл коровьи соски, вытер ладоня колено и пошел доить в березовый кулек-стаканчик. Я невольно рассмеялся, так это похоже на его рассказ про семейку вылупней. — Вот так и мои девки с кружечкой бегали, — сказал рубеж. — Шесть их у меня. — Ваши? — А вы про соседа рассказывали? — Про соседа? — Может быть. Каждый кому-нибудь сосед. Мало, что ли, на свете вылупней. Тут мне подумалось, что и дома рубеж был такой же. Там тогда научился он любую неудачу, постоянное невезение — сопровождать невеселым смехом над самим собой. И часто поди приходилось быть веселым с такой-то семейкой. По-детски вытягивая губы из-за белой щетины, рубеж попробовал из стаканчика. — Сопьемся мы с тобой. Вот это же тухо. Повезло и вылупнем. Мы по очереди проглатываем теплый, пенящийся, пахнущий утром детством напиток, И правда, голоса, слова, наш и смех делаются все громче и бесконтрольнее, как у пьяных. «Где теперь наш дядька?» — вдруг вспомнил рубеж. Хорошие у него колеса были, хромовые, а штаны все-таки полицейские. Посмотрел на свои колеса, на сыромятные лапки, на закоревшие от грязи анучи и оборы потому что он ищет нас, хочет обменять на мои. Ладно, побежали, а то и правда распировались раньше срок. Дожидаясь ночи, мы снова отдыхали. Самое трудное было впереди. Что нас поджидает на шести километрах открытого поля, мы могли только догадываться. На хорошее, однако, не очень надеялись. Рубеж снова заболел безудержным бормотанием. Тоже невеселый признак примета. Отвязывая от дерева выдаенную и накормленную сочной лесной травой корову, огорчается на этот раз за корову вместо нее. Оставалось бы, лучше зубром. Все равно надо по лесу бегать. Зато была бы зубром. Попробовали затереть, замазать грязью роскошные белые материки на коровьих боках и днем тебя видно, и ночью укоряет рубеж. Ночь постепенно расползается из леса на опушку, и все дальше на поле от горизонта ползет к небу, затирая все пятна, остающиеся от дня. Но появились новые пятна от пожаров. Они растекаются по темному сырому небу многослойно, радужно, как керосин по воде. Там, где пожаров нет, где выгорело вчера-позавчера, небо черное, как сажа, а на нем последние искры звезд. Тревожная пустота поля втягивает нас, как труба. Невольно начинаешь спешить, уже перешли на бег. Рубеж сечет корову прутом, я, перекинув ремень через локоть, удерживаю ее морду повыше подальше от сурепки и жито-самосейки. Ей все кажется, что мы уже пришли, и можно заняться травкой. Винтовку свою я несу за ствол, благо коротенькая сделалась. Стрелять из нее бесприкладной можно от живота, как немцы из автомата, но, может быть, не понадобится. Вот только это поле перейти. Поле не пахали, не засевали уже несколько лет, Но старые борозды остались, неожиданные, опасные для коровы, а для нас ее ноги теперь дороже собственных. Идем мы уже около часа, забирая все левее и левее, но зарево тоже влево сползает, нам на перерез. Оно переливается через край горизонта на наше поле. Это беспокоит все больше. Именно там невысокая ступенька леса, к которому мы добираемся». Уже вершины ели и различимы на тревожном небе. И чем ближе мы к лесу, тем быстрее стараемся идти. Рубеж хлещет скотину прутом. Я дергаю, тащу за ремень. Корова сбивается с ноги, копыта деревянно щелкают от бега. Вдруг что-то хряснуло? Корова споткнулась. Первая мысль — ноги. Сломала. На нас водопадом обрушился свет взлетевшей ракеты, свет густой, вяжущий. Я еще разглядел возле самого леса стога сена, оглянулся и увидел рубежа на ногах, живого, и тотчас понеслись на нас, мимо нас, сквозь нас огненные иглы. Бьет пулемет в упор из-за стога, плюясь огнем. Показалось, что десятки светящихся игл пронизали пространство, которое заполнено моим неловким, огромным, падающим телом. Отпустив ремень, рухнул на землю. Я лежал и извлекал из сознания эти иглы как занозы, убеждая себя, что вот он я, что жив и даже не ранен. Корова спокойно срывает стебли сурепки. По этому слабому звуку понял, что стрельбы уже нет. Кончилась внезапно, как и началась. Но близкий лес уже не кажется нашим спасением. Он угрожающе, тяжело нависает над нами, распластавшимися на земле. Рубеж лежит неподалеку от меня, неподвижно и терпеливо. Я попытался, не вставая, поймать корову за свисающий ремень, но она чмыхнула, сделала несколько шагов в сторону и стала нюхать землю. Не решаясь позвать, а кликнуть рубежа, я пополз к нему. И только когда был совсем рядом, подумал плохое. Человек лежит ртом в землю. Свалившаяся с головы зимняя шапка кажется пустой, опрокинутой чашей. Рука моя коснулась головы, волос рубежа, неожиданно мягких и теплых. Это мои пальцы отметили, запомнили. Тимух. Тимох! Я почему-то назвал его по имени впервые, и оно прозвучало, как чужое. Но это и был уже не рубеж, а кто-то появившийся вместо него. Рубеж оставил меня одного, наедине с этим, перед самым лесом, где за стогами затаились враги. С каждым мгновением тот, кто лежал возле меня, становился все более мертвым. Чужим. Руки мои сделались липкими и большими от прикосновения к нему. Я попытался забрать винтовку рубежа, но неподвижная рука его не отдает, крепко держит. Точно кто-то раньше меня перехватил винтовку. Как бы давая мертвому время для чего-то, я уступил ему винтовку и тем временем стал выгребать патроны из его сумки. У рубежа винтовка немецкая, нужны и патроны его. Запихал и себе в карманы, нагрузился и снова стал тянуть винтовку из мертвой руки. Рука потянулась следом за винтовкой и, наконец, отпустила. Я перебрался в заросшую траву и старую борозду, чтобы лучше было уползать или стрелять, когда пойдут сюда от леса. Вспомнил и поискал глазами корову. Она быстро уходила от нас. Сначала она белая на темном фоне леса, а когда вышла на зарево, сделалась угольно-черной. Даже мой ремень виден, раскачивающийся, тянущийся к земле. Ноги еще в темноте, от голова на фоне горящего неба. Удаляясь, вытаскивая ноги из темноты, как из грязи, корова поднимается все выше, вырастает. То, что корова уходит, сразу вернуло меня к главному. Я подумал про остров. Но тот, кто лежит неподалеку, требовательно ждет от меня чего-то. Я снова пополз к нему, попытался, просунув руку под мертвую, липкую от крови тяжесть, тащить следом за удаляющейся коровой, даже протащил несколько шагов, пока не понял, что не это я хотел сделать. Корова все чернее делается, от света над горизонтом, и все больше вырастает, быстро и весело вытаскивая ноги из черноты. Я отложил винтовку в сторону и руками, липкими меж пальцев, подгреб немного земли к ногам рубежа. Мертвый снова становился рубежом. Я уже привыкал к реальности, к мысли, что рубеж убит. Мертвый. Подгреб еще земли. Сделал это, точно спрашивая у мертвого. А наша корова уходит, ее размывает светом, и она словно тает. Ноги уже не касаются мерцающей черты горизонта. Я встал на колени и взялся торопливо нагребать влажный песок поближе к рубежу, но еще не наваливая на него. Я сдвигал песок руками, коленями самой грудью почти лицом я точно сам зарывался в землю и все ждал что эти мои резкие неосторожные движения снова обрушат на нас пулеметный огонь но чем острее чувствовал свою неосторожность тем неосторожнее и торопливее все делал как бы нарочно на зло чему то кому то песок у меня во рту за воротником в волосах наконец я решился разом надвинул горку песка на лежащего в борозде рубежа. Я сделал это, стараясь не глядеть, не думать, быстро, торопясь, чтобы кончить, не почувствовав всего. С какого-то мгновения уже не впускал в себя происходящее, я был переполнен, а остальное сливалось на сторону. К счастью, для человека это возможно. Мокрый, в грязном поту, С хрустящим на зубах песком Я остался один среди поля. Я так торопился завалить песком, Засыпать мертвое тело, Чтобы оторваться от этого места, Уползти за нашей коровой. Но вот кончил и лежу не двигаясь. Все вокруг показалось таким нереальным, Захотелось просто переждать, Пока оно все исчезнет само. Я отрешенно наблюдаю, как уходит корова, тоненькие ноги, совсем не касаются земли, она ими быстро перебирает, отталкивается от света мерцающего, как бы испаряющегося над горизонтом. До сих пор не понимаю, почему так странно вели себя те, что обстреляли нас из-за Возможно, это был немецкий или полицейский секрет, а не засада они просто позорничали, потому что секрет должен лишь наблюдать, не выдавая себя. Но очень уж открытыми были их пулемету на подсвеченном поле. Соблазнительно. Наконец я уползаю от леса, от рубежа, от некончающегося кошмара следом за коровой, тоненькие ноги, которые снова начали месить черноту, погружаться за линию горизонта я волоку винтовку убитого ползу с тяжелым тупым безразличием делаю единственное что могу хотя и не рассчитываю уже ни на что корова внезапно замерла на месте наклонила голову понюхала горизонт и резко повернувшись пошла влево и назад снова к лесу я тоже пополз туда на перерез ей Корова снова взошла на испаряющуюся черту горизонта, а от того, что смотрю на нее снизу, как из темной ямы, показалась она мне огромной и совершенно черной, какой-то зуброденец. Пот заливает глаза, смешался с липкой кровью, измазавшей мне шею, с песком, в котором я барахтаюсь, я похож на утопающего, делающего последние безнадежные движения а корова приблизилась, но снова повернула, уходит в сторону метрах в ста от меня, прямо к лесу, где стога, где сидят немцы. И я ничего уже не могу, ни одного движения больше не могу сделать. Слезы смешались с грязным потом на моих губах, стекают на липкую шею. Я взял ком земли и жалко швырнул вслед корове, которая вблизи снова, уже пятнисто-белая, реальная, весело помахивающая хвостом. Теперь, однако, она более недосягаема для меня, чем когда спускалась за горизонт. Ремень издевательски раскачивается у ее передних ног. Мне показалось, что моя обида, моя ненависть к ней это сделали. Корова вдруг споткнулась, наступив на ремень и остановилась, нюхая землю. Я хищно погребся к ней. Какие-то силы ко мне вернулись. От усталости и нестерпимо щемит зубы. Они точно выталкивают друг дружку из ряда. Я ползу и скреплю зубами, и обливаюсь не то потом, не то слезами. Гребусь к этой гадине, к своему убийце, чтобы схватиться за ремень и замереть, как спасшийся. Хоть бы на одну единственную минуту замереть, Неподвижно лежать, зная, что не уходит, Не убегает, что можно не шевелиться. Ползающий перед нею я пугаю корову. Она перестает срывать траву, Смотрит, слушает, готовая повернуться, И снова уходить, убегать. С набившимся в рот, в уши песком, Мокрый и обессилевший, Я злобно шепчу солеными губами, Коровка, коровка, коровка, и почему-то кость, кось, кость. Но не коровы и не лошадью, а хитрым издевающимся убийцей представляется мне это существо. Оно заодно с теми, кто сидит возле леса за стогами и сейчас убьет меня. Если стронится с места, станет уходить, я вскочу на ноги, пусть стреляют! Я тянусь к ремню, точно он меня из пропасти вытащит, только бы схватиться. Корова, немного привыкнув к моему присутствию, снова жует. Ремень подрагивает у самой земли, метрах в десяти от меня. Я вижу ее темно поблескивающий глаз и боюсь смотреть, боюсь напугать жадностью и злобой, которые в моих глазах. Я уже улыбаюсь мокрым лицом шепчу какие-то слова, замирая от нежности и ненависти, и тихонько-тихонько подползаю, не переставая улыбаться и шептать. Схватился за ремень так, что корова испуганно рванулась, потащила по земле мое уставшее и счастливое тело. Что хотите теперь, а я буду лежать, лежать. Лицом к измазанному светом небу, вслушиваясь в тишину леса, счастливо вбирая в себя близкое дыхание коровы, я лежу и минуту, и вторую. Месяц прямо над моим остывающим лицом, на круглом диске, как заматовым желтым стеклом, знакомые из детства тени силуэты, и они действительно похожи на человеческие. И фигура падающего, и того, что отшатнулся, в ужасе от содеянного. Теперь мы передвигаемся так. Я задом на боку, отталкиваясь локтем винтовкой. Корова, пугаясь этой моей позой и движений, то рвется в сторону, то вдруг отстанет, натягивая ремень, делает круги. Если немцы смотрят, их, наверное, и удивляет этот цирк. А что если они? Папушки передвигаются к тому краю леса, куда я ползу, тащу корову. Или же дожидаются там, а я спиной, задом, прямо в руки к ним. Не зная, как быть, я лег снова. Жду. Корова стоит надо мной, испуганно натянув ремень. В выпуклом зеркале ее глаза черно переливается далекое зарево. Вдруг оно кругло вспыхнуло. Коровье око блеснуло. Ракета, щелкнув, повисла над тем местом, где остался рубеж. Вторая в нашу сторону. И тут же тонкая огненная струя. Несколько пуль, хлюпнув, вонзились в коровье тело. Оно точно икнуло, большое и неловкое, глотнув их. Я дернулся к ней на помощь. Точно еще мог сделать что-то, поправить. Корова тоже подалась в мою сторону и упала на подломившиеся передние ноги. Широко и жутко по человечи, она раскачивала головой из стороны в сторону, потом бросилась всем телом на землю и замерла. Ноги снова дернулись неожиданно и резко, больно ударив меня по локтю, оттолкнув. А я все держу ремень прижимаясь к земле. Круглый выпуклый глаз забирает в себя далекое зарево, оно переливается, мерцает в черной глубине, но глаз уже мертвый. Из откинутой коровьей шеи, поблескивая смолью, бьет фонтанчик. Иногда он падает на светящееся зеркало глаза, кося его, Снова вспыхнула, поднялась ракета, я прижался к коровьему брюху, прячась, и вдруг разглядел на вымени белые прожилки молока. Ракета погасла, но я все вижу живые белые ниточки на черной смоле крови. Не знаю от чего, но именно эти белые струйки, точно прощение кто-то у кого-то просит. Невероятно на меня подействовали. Я не просто заплакал, я беззвучно закричал, как от нестерпимой боли, измазанной кровью, землей, потом, вымотанный до крайности, я смотрел на эти жалкие, чистые детские струйки, ниточки и плакал, как случалось плакать только в раннем детстве, каждой жилкой своей. Каждым вздох. Во мне была такая беспредельная, такая детская обида на целый мир, что защищаться я мог только ею, желая лишь, чтобы мне было еще хуже, чтобы уже совсем плохо было, и чтобы умереть на зло или на радость всем им. Огромный, немигающий глаз Луны висел над замершим полем над черным валом леса, над горящим горизонтом. А в этом глазу, как в зеркале, два человека что-то друг с другом делали, что-то страшное совершалось.